Пятое. Джаред Норкерс и Мэри Пак сидели на трибунах на третьем уроке физкультуры, на время отложив теннисные ракетки. Они и группа глупых десятиклассников расположились на нижних рядах и наблюдали за двумя учениками выпускного класса, игравшими на центральном корте. При каждом ударе те ухали, как Моника Селиш. Сухощавый курт Маклеод и мускулистый рыжий Эрик Бласс. «Моя погибель», — подумал Джаред. «Не думаю, что это хорошая идея», — сказал он. Мэри посмотрела на него, приподняв брови. Она была высокой и, по мнению Джареда, идеально сложенной. Черные волосы, серые глаза, длинные загорелые ноги, безупречно белые теннисные туфли. Касательно Мэри безупречным было все, по мнению Джареда. «И что это должно означать?» «Как будто ты не знаешь», — подумал Джаред. «Что ты едешь на Аркадфайр с Эриком?» «Хм, она вроде бы задумалась. В таком случае хорошо, что с ним едешь. Не ты? Эй, помнишь экскурсию в музей игрушек и железных дорог на Крюгер-стрит в пятом классе?» Мэри улыбнулась и провела рукой с бархатисто-синими ногтями по длинным волосам. «Такое не забудешь. Мы могли туда не попасть, потому что Билли Мирс написал на руке что-то непристойное. Миссис Колби оставила его в автобусе с водителем, тем, что заикался». Эрик подкинул мяч, приподнялся на цыпочки и подал на вылет. Мяч просвистел над самой сеткой. Вместо того, чтобы попытаться его отбить, Курт отпрянул. Эрик вскинул руки над головой, совсем как Рокки на ступени художественного музея Филадельфии. Мэри захлопала в ладоши. Эрик повернулся к ней и поклонился. На руке Билли было написано «Миссис Колби ест говно». Но он этого не писал. Написал Эрик, пока Билли крепко спал. Но Билли предпочел промолчать. Лучше остаться в автобусе, чем близко познакомиться с кулаками Эрика. И что? То, что Эрик задира. — Был задирой, — возразила Мэри. — С тех пор прошло много лет. — Как веточка согнется, так сук и сформируется. Таким педантичным тоном, — иной раз говорил его отец, и Джаред тут же пожалел о сказанном. Мэри оценивающе смотрела на него серыми глазами. — И что это означает? — Остановись, — сказал себе Джаред. — Просто пожми плечами и смени тему. Он часто давал себе этот хороший совет, но желание ответить обычно брало верх, как и сейчас. Это означает, что люди не меняются. Иногда меняются. Мой отец раньше слишком много пил, но теперь завязал. Ходят на собрания анонимных алкоголиков. Ладно, некоторые меняются. Я рад, что твой отец из таких. И это правильно. Взгляд ее серых глаз по-прежнему был устремлен на него но большинство людей не меняется. Сама посуди. Кто в пятом классе был спортсменом, вроде Эрика, тот и и остался. Ты была умной тогда и умная сейчас, а те, кто были неудачниками в пятом классе, останутся ими и в одиннадцатом, и в двенадцатом. Ты хоть раз видела Эрика и Билли вместе? Нет? Дело закрыто. На этот раз Курт сумел отбить подачу Эрика, но едва-едва. Эрик хищной птицей метнулся к сетке, Ударил сильно, прицельно, и мяч попал в пряжку на ремне Курта. — Ты это прекрати, чувак! — воскликнул Курт. — Вдруг я когда-нибудь захочу иметь детей? — Плохая идея, — ответил Эрик. — А теперь давай за ним. Это мой счастливый мяч. Неси, песик! И пока Курт, надувшись, ходил за мячом, Эрик повернулся к Мэри и вновь ей поклонился, Она одарила его лучезарной улыбкой. Когда Мэри перевела взгляд на да улыбка сохранилась, но заметно поблекла. «Мне нравится, что ты оберегаешь меня, Джар, но я большая девочка. Это всего лишь концерт, а не брачные узы». «Просто... просто что?» От улыбки не осталось и следа. «Просто будь с ним настороже». — хотел сказать жарт, потому что рисунок на руке Билли — это ерунда. Шалость достойная пятого класса. В старших классах были отвратительные подлости в раздевалке, о которых я не хочу говорить, отчасти потому, что ни разу не вмешался, только наблюдал. Еще один дельный совет, но прежде чем Джаред смог подавить желание что-либо ответить, Мэри развернулась на сиденье, посмотрела в сторону школы. Должно быть, что-то привлекло ее внимание, и теперь Джаред видел, что именно. Коричневое облако поднялось с крыши спортзала. Достаточно большое, чтобы распугать ворон, которые сидели на дубах, окружавших автомобильную стоянку для персонала. «Пыль», — подумал Джаред, — Но вместо того, чтобы рассеяться, облако заложило резкий вираж и двинулось на север. Оно напоминало птичью стаю, однако состояло определенно не из птиц, слишком мелкие даже для воробьев. «Облако мотыльков!» — воскликнула Мэри. «Надо же, кто бы знал!» «Это так называется? Облако?» «Да. Кто знал, что они сбиваются в стаи, и большинство мотыльков...» Оставляют день бабочкам. Мотыльки ночные, летуны, во всяком случае, обычные. Откуда ты все это знаешь? В восьмом классе делала научный проект по мотылькам. На староанглийском они мотт, как и личинки. Отец уговорил меня на этот проект, потому что я их боялась. Когда я была маленькой, кто-то сказал мне, что я ослепну, если пыльца с крыльев мотылька попадет мне в глаза. Отец сказал, что это старушечьи басни, и если я сделаю научный проект по мотылькам, то, возможно, подружусь с ними. Он сказал, что бабочки — королева красоты мира насекомых, их всегда приглашают на бал, а бедные мотыльки остаются дома». Как Золушка, он тогда еще пил, но история получилась забавной. Она с вызовом смотрела на него серыми глазами. Точно, клевая. И что ты? Что я? Подружилась с ними? Не совсем, но выяснила много интересного. Бабочки, когда отдыхают, складывают крылья на спине. Мотыльки используют свои, чтобы прикрывать живот. У мотыльков есть френулумы. Зацепки, скрепляющие крылья попарно, а у бабочек нет. У бабочек твердые куколки, у мотыльков куконы, мягкие и шелковистые. Эй! Кент Дейли с рюкзаком и теннисной ракеткой за плечом на велосипеде выехал из заросли на поле для софтбола. Норкрас пак! Вы видели, как взлетели эти птицы? Это были мотыльки, поправил его Джаред. Те, что с фрынулумами. А может, с френулами?» Что? — Неважно. Что ты здесь делаешь? Сегодня учебный день, знаешь ли? — Мама попросила вынести мусор. — Наверное, его было очень много, — сказала Мэри. — Уже третий урок. Кентух ухмыльнулся, потом увидел Эрика и Курта на центральном корте и бросил велосипед на траву. — Присядь, Курт, и позволь мужчине взяться за дело. Ты не сможешь принять подачу Эрика, даже если бы от этого зависела жизнь твоей собаки. Курт уступил свою половину корта Кенту, Бон Вивану, который не ощущал никакой необходимости заглянуть в административное крыло и объяснить опоздание. Эрик подал, и Джаред обрадовался, увидев, как только что прибывший Кент четким ударом вернул ему мяч. Аптеки верили, что черные мотыльки — знак беды», — продолжала Мэри, полностью потеряв интерес к продолжавшемуся внизу теннисному матчу. В горных долинах до сих пор есть люди, которые верят, что белый мотылек в доме к чьей-то смерти. Мэри, да ты у нас просто эксперт по мотылькам. Она фыркнула. Постой, за всю жизнь ты ни разу не бывала в горных долинах. Ты это выдумала, чтобы напугать меня. Между прочим, получилось. Нет, не выдумала. Прочитала в книге. Она ударила его в плечо. Больно. Но Джаред прикинулся, будто ничего не почувствовал. Эти коричневые, что означает появление коричневых мотыльков? Это интересно. Черноногие индейцы считают, что коричневые мотыльки приносят дрему и сновидение.